Вот посмотришь, я выйду замуж, даже если не буду взвизгивать и лишаться чувств. Господи, да чего же туго ты меня зашнуровала? Давай сюда платье. Мамушка аккуратно расправила двенадцать ярдов зеленого в цветочек муслина, поверх торчащих на крахмаленных юбок, и принялась застегивать на спине низко вырезанный лив платья. Упаси вас Бог скидать! — Шарф али шляпу, ежели солнце станет припекать, — наказывала она. — Не то вернетесь черная, как старуха Слеттери. — Ну, теперь поешьте, голубка, поешьте, только не торопясь. Мало толку, если все пойдет обратно. Скарлетт покорно присела к столу, исполненная сомнений, сможет ли она дышать, если проглотит хоть кусочек.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 Неполные идиотки. Ну, тогда уж все равно поздно. Они ведь женились уже. Да, сдается мне жентмуны, догадываются малость, что у их жен есть кое-что в голове. Когда-нибудь я стану говорить и делать все, что мне вздумается. И плевать я хотела, если это кому-то придется не по нраву. Не бывать этому...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 «Семья будет слишком взволнована и ее обручением с Эшли, и их бегством, чтобы выражать недовольство ее поведением на барбекю». И Скарлетт радовала, что Эллин была вынуждена остаться дома. Джеральд, с утра подкрепившись бренди, дал Джонасу Уилкерсону расчет, и Эллин осталась дома, чтобы принять у него дела и проверить отчетность».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 Временами его вдруг прорывало какой-нибудь веселой ирландской песенкой, вроде в повозке с верхом откидным, или же меланхолической элегией в честь Роберта Эммета на чужой стороне пал бесстрашный герой. Роберт Эммет, 1778-1803, ирландский буржуазный революционер, боролся за независимую Ирландскую республику, был казнен.